Взрыв застал Горемыку дома. Он недавно проснулся и пил кофе на кухне, сидя в одних трусах на табурете и меланхолично переключая каналы. Бабахнуло хоть и не особо громко, но стекла в окне звякнули. Такое иногда случается, когда реактивный самолет преодолевает звуковой барьер. Но Петрович оставил кофе недопитым и пошел одеваться. Мало ли что случилось. «Ты куда?» – спросила спросонья жена. «Выйду, прошвырнусь по участку». «Выходной же!» – проворчала она. «Есть такая профессия – родину защищать», – заметил в полголоса Горемыка, натягивая носки. Но жена уже спала и пафосно не нашел отклика в ее сердце. Быстро собравшись, участковый вышел на улицу. Вокруг уже началось нездоровое оживление. «Что случилось?» – спросил он у компании подростков. «Да мы сами ничего толком не знаем, Семен Петрович». А откуда шум был? Вроде от института. Предчувствие недоброе, Петрович двинул в сторону института генетики. Только бы не Юси, только бы не рванула остановка. Та самая, где Юсю из мусорки доставали. Несколько раненых, один погибший. Свидетели утверждают, сварщик из ЖЭУ. Когда Горемыка подошел, здесь уже стояла патрульная машина, буханка опергруппы и скорая. Где-то неподалеку ревела пожарная, хотя она здесь, скорее всего, понадобится много позже, смывать кровь со асфальта. Сзади к участковому кто-то подошел. «Доигрались?» Петрович оглянулся. За спиной стоял капитан Воронин. «Кто доигрался?» «Я?» — уточнил участковый. «Если я все точно помню, этот кефир находится под вашей протекцией». «А причем здесь кефер? «А при том, что у нас на него ничего нет». Человек-фантом, человек-загадка. Это же вы ему паспорт фальшивый состряпали. Я не понял. Вы что, на него все повесить хотите? Он самый очевидный подозреваемый. Вы не находите ни документов, ни фотографий. Странные навыки в электронике. Но это же бред сивой кобылы. Неужели террорист не мог себе документы сделать? Откуда мы знаем, что у него нет документов? И, между прочим, вы заметили, что он бороду носит? Где вы видели у нас молодых людей с бородами? А ваххабиты носят бороду во время газовато и не бреют, пока не погибнут все неверные. Сдается мне, вы просто крайнего нашли. Я же все ваше начальство на уши подниму, да я до самого верха поднимусь. Это ваше право, вы же на пенсии, можете заниматься чем хотите. Ага, угрожается, значит боится. Но пока я еще при исполнении». Так что пшел отсюда, падаль. Не видишь, опергруппа работает. Воронин слабо улыбнулся и ушел. А Горимыка вытащил мобильный и позвонил в бойлерную. Трубку долго никто не брал. И Семен Петрович совсем уже хотел обрадоваться, что Юся внял доводом разума и уехал еще вчера, как послышался голос дворника. «Бойлерная!» Что за агрегат он собирал? Юся и сам не понимал. Искал на свалках и утаскивал себе в конуру всякие проводочки, схемы и прочую требуху электрическую. И монтировал ночами в бойлерной. Похоже, этим он в своей прошлой жизни, которую не помнил нифига, и занимался. Собираниями непонятной ерунды в виде горизонтально установленного тороида. Может, он из-за него памяти потерял в каком-нибудь секретном почтовом ящике. Главное, внешний контур на корпус замкнуть чего то это казалось самым важным. Как пролетела ночь, Юся даже не заметил. Лампы дневного света, освещавшие установку, не давали понять, какое время суток на улице. Но это было неважно. Все было готово. Несмотря на то, что собран агрегат был из всякого барахла, выглядел он футуристическим и требовал, чтобы его немедленно опробовали. Внезапно в бойлерный зазвонил телефон. Юся долго не решался, что ему делать сначала – включить прибор или на звонок ответить. Но решил оставить вкусное на потом Бойлерная. бойлерное. «Юся, мать твою, что ты там делаешь?» – после секундной паузы заорал Горемыка. «А что? Бомба рванула на твоей остановке, вот что! Есть жертвы, а ты – главный подозреваемый!» «Да я всю ночь... Да кто тебя слушать будет, ё-моё!» Быстро сматывайся оттуда, будто тебе задницу с кипидаром намазали. Юся заметался. Он посмотрел на будильник утро. Блин, и прибор так и не опробовал. В это время кто-то попытался открыть дверь. Кто там? Кефер, открывайте! Федеральная служба безопасности. Вы подозреваетесь? Все. Приехали. Неужели вот так, легко и просто. Его упекут за преступление, которого он не совершал. Юся сжал кулаки. «Ладно, арестовывайте, но прибором все же включит». Он подошел к рубильнику и замкнул контакт. На мгновение ему показалось, что вспыхнуло солнце, громко хлопнуло, запахло озоном и зазвенело в ушах. А там, где раньше была установка, теперь мерцала, будто остывая, какая-то непонятная энергетическая аномалия, более всего похожая на старое зеркало С тусклой, ничего не отражающей амальгамой. Края зеркала, слегка выпуклого, постепенно стягивались к центру. На улице слышались чьи-то панические выкрики. «Эй, что там? Бомба, что ли? Спецназ, спецназ вызывайте! И саперов!» «Может, бойлер лопнул?» Юся осторожно подошел к зеркалу, которое походило уже на большое мутное увеличительное стекло. Откуда-то возникло слово «линза». «Да, линза». Лучше не скажешь. Юси протянул к линзе руку и абсолютно ничего не почувствовал. Засунул руку в линзу по локоть. Ощущение едва заметного сквозняка там, внутри мерцания. Что это? Что у него получилось? Он пошарил рукой у стены и наткнулся на швабру. Отлично. Взяв швабру за самый кончик и не обращая уже на шум с улицы никакого внимания, Юси засунул черенок целиком в линзу. Вытащил обратно. Ничего не изменилось. «Может, надо вытащить с другой стороны?» Он вновь засунул швабру в линзу и опустил. Черенок выскользнул из рук, но в результате этого маневра ничего не случилось. В смысле, не последовало никакого звука падения. Юся несколько раз обошел вокруг линзы. Швабры нигде не было. Он попытался на ощупь отыскать ее в линзе. И тоже не преуспел. Края линзы продолжали сжиматься. Чем ближе к центру, тем быстрее. Если сначала диаметр этой аномалии был около двух метров, то сейчас линза сжалась до полутора. Невероятная хрень получилась. Обидно, что теперь вряд ли кому придет в голову повторить Юсин опыт. Народоволец Кибальчич, ожидая смертной казни в камере, придумывал космический корабль, но никто его прожекты всерьез не воспринял. А Юся даже сам не понял, что у него вышло, и теперь загремит в тюрьму. И вряд ли кто его будет слушать, как и Кибальчича. А может плюнуть на все и самому попробовать влезть внутрь. Хуже ведь, чем есть, точно не будет. Дверь в бойлерную завизжала. Видимо, снаружи решили разрезать щеколду болгаркой. Линза была уже чуть меньше метра в диаметре. Юся сглотнул, зажмурился и щучкой нырнул в линзу.